Увидите во сне белого коня к разрешению от бремени, солова к скорой свадьбе, каурова к богатству, гнедова ко встрече с человеком, от которого многоя польза будет, каракова или воронова к переменам, но берегись увидеть коней старых, больных либо гибнущих а также масти серой, бусой или мышастой, ибо они беды предвещают. Истолкование снов вещих хорус-рунги. «А не ли нам байгу?» Фраза столь часто используемая, что приписывать авторство кому-либо одному не является целесообразным. Нога коснулась поточенной короедами доски, замерла, позволяя полюбоваться узкой ступней с поджатыми пальчиками, и снова исчезла в груди меха. Следом из серой, отсревшей за ночь рухляди, показалась ладонь, тоже узкая. Обкусанные ноготки беспомощно царапнули дерево, но так и не добрались до затянутого изморозью окошка кареты. Правда, и без того... Холода подмех принесло изрядно. «Прекрати!» — буркнул Бельт, вздрагивая от прикосновения. «Просыпайся!» «Зачем?» «Просто просыпайся и все!» Ласка перевернулась на бок и, устроившись на плече, заявила. «Когда ты спишь, время уходит». «И что?» «Оно в никуда, а я этого не хочу. Это раньше мне все равно было. Уходит и уходит». Вставать все же придется, скоро совсем расцветет и, повинуясь установленному оком ритму, придет выдвижение бестолковый лагерь. Проснется Майне с ее ненавистью, которую она и не пытается скрывать, продерет глаза Арины и снова будет жаловаться на то, как свербит лицо от камовской мази, а живет Хэбу с его неловкими утешениями и верой в непонятное чудо. А терпение не безгранично, скоро совсем перетрется и лопнет, хлестнув по всем плетью или браном. — Что опять? — ласка провела пальцами по шраму, который эти прикосновения принимал с благосклонностью, переставая зудеть и ныть. — Ничего, что там не так со временем? — Ничего, — в тон ответила она, но тут же пояснила. — Теперь я знаю, что хорошее время уходит быстро, плохое наоборот, поэтому кажется, что его больше, а я не хочу, чтобы то время, которое с тобой, уходило. Хорошее, значит, да. И вправду хорошее, случайное, такое, которое выпадает нежданным даром всевидящего и в одночасье убирает вопросы, оставляя лишь одно желание — жить несмотря и вопреки, здесь, сейчас и дальше, продляя это внезапное чудо до бесконечности. Впрочем, если разобраться, ничего-то в ласки чудесного нету, ее и красавицей ты не назовешь. Слишком тощая, слишком плоская, слишком угловатая, острые колени и локти, острый хребет с выступами, впадинками и гривкой рыжего пуха, Острые треугольники лопаток, правая чуть выше левой, а смуглую кожу украшает белый шрам. Откуда? спросил Бельт. Он давно собирался, да все забывал, а теперь вдруг вспомнил и, нащупав на гладкой коже знакомую линию, обрадовался, что она есть, и можно еще немного потянуть время. Шрам достаточно веская причина, чтобы лежать и стушать. На гвоздь напоролась, давно еще в детстве. Помню, крови было, а Мархай испугался, что умру. Он не виноват был, я сама тогда упала. Мархай – это брат? Да, ему крепко досталось. Я говорила, что он не виноват, а отец все равно. Тоже хорошее время было, жалко, что ушло. У меня вообще много чего хорошего ушло». Кожа у нее по цвету отличается, на спине темная с россыпью веснушек, а на животе бледная, прозрачная до того, что видны сосуды. И оставшиеся после переделки синяки долго сходят, особенно один длинный, выделяющийся на ребрах лиловым пятном. Про ласкины синяки думалось легче и проще, чем про обещания Хебу и перспективы, а каковых тот твердил, с завидным упорством, и бледнел явно и заметно, уже не стесняясь проявления такой слабости. Хэбу надеялся на какое-то чудо, но на волшебство пока везло лишь Бельту, пусть даже с виду оно неказистое. Но с ним дышать стало легче, и в кои-то веки появилось нечто, кроме привычной необходимости куда-то нестись по приказу убивать, выживать, хоронить мертвых, выволакивать раненых, только чтобы потом снова хранить. Кроме мыслей, что, в общем-то, когда-нибудь его также в овражке присыплют землей. Кроме страха остаться калекой и пополнить ряды нищих, кроме... «Не думай о том, о чем ты сейчас думаешь». Ласка потерлась щекой о плечо и, лениво потянувшись, зимнула. Это нехорошие мысли, и старого сморчка не слушай. Нельзя доверять, Наир. А сама щурится, узкие глаза поблескивают хитрой зеленью, а пальцы, уже отогревшиеся, вырисовывают на коже знакомые узоры. Ну, кошка лядащая. «Что?» – мурлыкла она на ухо. «Я же говорю, нельзя доверять, Наир». Когда бельт все же выбрался из кареты, око разгорелось достаточно, чтобы пробиться сквозь облака и залить долину в горах тускловатым светом. Тут собирался полосой яичной желтизны над щеткой далекого ельника, рассыпался по сугробам, скользил по зубцам крепости Ветхаальд, шелкам шатра Умпаны, стенкам кареты. Стихийный лагерь начинался у самого въезда в долину с костров и разбросанных в беспорядке палаток, повозок, фургонов, с людей и лошадей, волов и бродячих собак. Лагерь тянулся по левому берегу реки, порой выползая на серый плотный лед или взбираясь на крутые берега, тонул в сугробах и топил снег ногами до горячим дыханием толпы. Лагерь по дуге огибал деревянную постройку, прозванную «Замирным домом», и кольцо из разноцветных шатров, окруживших её. Добирался он и до Ветхальд, останавливаясь в локтях трех от порушенной стены. Ближе подходить люди опасались. Где-то под снегом лежали останки прежней фактории, а рядом, как пить дать, широкие канавы, в которых прикапывали умерших, тех, кому повезло быть похороненными. Чуть дальше уже на выезде из долины другие канавы. Это для тех, кто умер не сразу. Верно были и еще ямы, которые протянулись вдоль тракта по обочинам, подкармливая серую придорожную траву. Но немногие вспоминали о них нынче. Сегодня око улыбалось, глядя вниз на горах, ветка альт и замирный дом. Мир — это хорошо, что на земле, что в сердце. Мир — это когда жить хочется, а не выживать. Правда, до недавнего времени выживать было как-то привычнее. Скрипнула дверь, и из кареты выпрыгнула ласка. Поежившись, она торопливо натянула на голову капюшон, а руки спрятала в рукава. И куда собралась? «Ну, я погуляю, просто погуляю, далеко не пойду, честное слово, крики и назад, а ты иди, заждались, небось». Ласка слезнула с губы снежинку и, зачерпнув горсть легкого свежевыпавшего снега, вытерла лицо. Кожа тотчас заблестела влагой, а волосы слиплись острыми прядками. «Старикашке, передавай поклон!» Хебу, выбравшийся из шатра, сделал вид, что не слышит, и, пожалуй, даже не видит. Поприветствовал, Бельта проигнорировав ласку, словно ее здесь и вовсе не существовало. А она, в свою очередь, повернувшись к умпану спиной, бодро зашагала в направлении реки. Упрямая и Хебу тоже, и это их упрямство позволяет держать хоть какое-то подобие равновесия в Бельтовом мире, расколовшимся вдруг на две половины. «Послы с клан убрались вчера», — заметил старик, не дожидаясь ответа, — сказал обычное. «Значит, уже скоро, после Байги». «Да, я думаю, после Байги». Бельт кивнул не столько от того, что полагал, будто Хэбу прав, Сколько потому, что расстраивать старика сомнениями не хотелось. И Без того из последних сил держится. Или правильнее было бы сказать из последней злости. Откинулся полок, дымом и паром вдохнув шатер, выпуская майне. Дедушка! Она ступала на снег осторожно. Прежде чем сделать шаг, пробовала носком красных сафьяновых сапожек насты только потом... Растеряна предков, ротик ступала, и если случилось проваливаться по щиколотку, тотчас отпрыгивала, ойкая и беспомощно озираясь. Циркачка! «Дедушка, а мы на парад пойдем смотреть? Пожалуйста, дедушка!» Арин выбрался из шатра последним, хмурый и раздраженный, ищущий драки, и еще глубже ныряющий в злость от невозможности сходу сунуть кому-нибудь в зубы. Поводов к такому поведению у него было множество, еще от самых охришек. Первый – попорченная людьми загляда лихаря физиономия. Парень заплыл до неузнаваемости. Ахебу еще раз показал, как крепко может держать людей. Второй – Проклятая шестиколесная карета, что преследовала их как мстительный демон Сах и ее хозяин, оказавшийся хоть и не Сахом, но Камом. Идиотская комнатная осада закончилась знакомством и странными вопросами этого Ирджина, а когда вопросы закончились, он взялся за лечение – Нервически суетился с лопаточками и по изредка замирал, вглядываясь куда-то под слой жирной мази и еще глубже под синяки и И совсем не пугал Эрджина нож в руках Арина, с трудом сносившего процедуру. А под утро Кам исчез вместе с шестиколесной каретой и вовремя. Ближе к полудню Арина залихорадила и раздула еще больше. Выезд из-за хришек пришлось отложить на день, ибо выглядел Арин так, что даже старик кумпан испугался, начал бормотать, что ошибка вышла. Но уже к вечеру жар спал, лицо пробило гнойниками, которые не болели и не чесались, но жутко раздражали Арина, а у Майне вызывали потоки слез. Теперь же бросяные россыпи нарывчиков полопались и спеклись на щеках желтой коркой, что еще больше бесила Арина, а значит, отравляла жизнь всем окружающим. Бельджи для себя решил, что никакой ошибки не произошло. Просто кому-то оказалось очень нужно, чтоб Арин сам на себя не был похож. Или на кого-то еще Дедушка, ну неужели тебе не интересно посмотреть на него? Ну, дедушка, а Майне, кажется, вот-вот уговорит старика. И вправду, почему бы нет? ласки наверное, тоже будет любопытно поглазеть на обещанный парад. Хэбу в конце концов согласился. Ласка отказалась на отрез. Место шоска нашел не сразу. Пришлось, конечно, локтями поработать, пробиваясь сквозь толпу, отгрезть пару подзатыльников, пинков до тычков, еще больше раздать самому, доказывая право стоять в первых рядах. И ведь случилось, что почти увяз, упершись в спины двух купцов, широких, неповоротливых, ставших на шоскином пути этакой стеной из жира и меха, Но сподобил всевидящий узреть у самой реки каретку, неказистая, обдровая, она стояла чуть в стороне от одинокого шатра и являла собой место весьма удобное. Скоренько прикинув, что с крыши кареты будет видать и дальний холм, с которого пойдут байгарщики и сколоченный наспех накрытый коврами помост, где будут сидеть наиры, даже запертые пока ворота замирного дома, Шоска развернулся и угоряком заскользил меж людьми. Правда, вскоре снова застрял. Эх, хорошо, сары гунани, ему-то, небось, без нужды места искать. Он-то, небось, и парадом пойдет. А я тебе говорю, что так оно и было. Всех на ремни порезал. От мужика пахло соленой рыбой и водкой, а брюха его. Мягким пузырем, вывалившаяся из-под складок шубы, давила шоски на спину. «И сказал, что мира не будет!» «Будет, будет!» — вяло возражал тип в пестром кемзале, отроченном выдрой. «Всевидящее разорение не допустит. Я самолично от Ордука слышал, что он чушки железные на заказ ищет, только не здешние». И взамен чего? Шоска застонал, пытаясь протиснуться между этими двумя, а они, солидные, не обращали на его потуги ни малейшего внимания, только толстяк в бок локтем пиханул. Обойти? Слева подпирал громила в стеганом халате с тремя ржавыми бляхами на груди, справа теснил белобрысый пацан в добротном тулубчике. Вроде и хилый, дороже больно хитрая, с такими связываться не резон. А карета недалеко и стоит на виду, вот-вот еще кто-нибудь додумается. На треть цены потняли, желтомошник уже кобылка за унцию, и добре бы в пору сняты, а то один перезревший, второй недозревший — Пустите! взмолился Шоско, пытаясь одолеть преграду из плоти, но купец набычился, хмыкнул, а на плечо легла лапа громилы. «А я вам, многоуважаемый Курша, помнится, говаривал, что запасить с кармана не тянет. Кто смел, тот и съел. Вспомните, как тот же Ардук со стекольными порошками связался. поначалу ты не верили, что...» «Вали отсюда, Ва!» — рявкнул Громила и, подкрепляя слова за трещиной, отпихнул в сторону. К счастью, в нужную Шоске. Обернувшись, никак сам Всевидище дернул, Шоска увидел, как давишний молодец прячет под полой тулупа кошель. «Так им и надо, торгаши! Тут бойга затевается, каковой в этих краях никогда не было!» И если бы всевидящий ко всем прочим благам одарил шоску конем, хоть бы самым захудаленьким, как сиву ж дядьки завяло, а лучше бы, чтоб как бархатка, которого сарыгу на усыпины подарили, он непременно попробовал бы. А сарык на не пойдет, точно пойдет. Сарык на Ира, шоска акна и рум, и коня у него нету. «Помилуй, четверть кобылки за локоть!» — донесся с визгливый голосок. «Да я и по десять жеребчиков не возьму. Кто ее у меня потом купит? Передайте, что!» «А я говорю, ненадолго замерение то Не с этими, так с другими пособачимся. Тегин-то молодой, горячий, куда ему в мире жить? А значит, поведет!» Ну не на крыланов, так на лигу, мог бы и на побережников, но тех-то акбай на ее нахаживает, или таки кашлюнам ух прижечь, солидно вещал с дубового бочонка, дед окруженный тремя одинаковыми светлоружими да светловолосыми парнями. В другой раз Шоска бы послушал. Он вообще любил, когда про войну рассказывали, и даже в потайку от дядьки мечтал сбечь со двора, да в какую-нибудь вахтагу записаться. Лучше б в конную, чтоб коня дали, чтоб как бархатка был, сильный да горячий, длиннохвостый и длинногривый, с узкою спиной и лохматыми бабками. Чтоб хоть какой-нибудь... «Будет конь, будет и бойга, когда-нибудь непременно будет». И с этой утешительной мыслью Шоска продолжил прерванный путь. К счастью, толпа становилась реже, а карета ближе. Он уже почти добрался, почти вскарабкался по скользкому склону, когда за спиной заревели рога, возвещая о начале торжеств. На крышу Шоска не вскочил, Захом взлетел и только тогда взмолился «Господине, господине, не гоняй, господине!» И рыжий парень, дремавший на облачке, только рукой махнул «Разрешил, значит?» «Спасибо, господине, благослови всевидящий!» Совершенно искренне выпалил шостко, устраиваясь поудобнее. «Не прогадал, все видать!» и реку, просвечивающую сквозь снег льдистым серым, и ветка Альт с помостом и креслами на нем, и сундуком, из которого победителей награждать будут, и дом замирный с двумя башенками, и толпу вокруг, и праздничную процессию. «Смирно сиди», — верял парень неожиданно мягким, с легкой хрипотцой голосом, «а то погоню». Нет, не погонит, да и не позволил бы шостка себя согнать, вцепился бы в бортики, врос бы в трухлявые, прогибающиеся под его весом досочки, лишь бы остаться и увидеть все. Когда еще на живого тегина поглядеть выпадет? Хоть бы издали, чтоб когда срык на них хвастать начнет, не так завидно было. Идут широким шагом кони, сидят в сетлах кунгаи чернобронные, Несут нарядные хорунжие шесты с родовыми знаками дознаменами, да Медленно, важно, ступают валы, И почти слышит шостка, как натужно скрипит арба, Давит колесами землю, как взывает к милости всевидящего хорус, Как шипят угли, принимая травяное кождение. Рука сама нащупала за пазухой амулетку мамкой купленную. Кругляш встретил пальцы холодом, точно упрекая за все дурное разом. «Ну и что там такого?» – поинтересовался рыжий возница. И только тут Шоско понял, что это и не парень вовсе, а как есть девка только в мужской одеже. «Ох, ба. Дядька, небось, своих бы дочек за такие штуки мочеными розгами драл бы, а эту, значит...» загудили рога, загомонила толпа и Шостка разом, позабыв про девку, вытянулся, силясь разглядеть происходящее. «Деньги бросают!» Сама себе, ответила рыжая, это всегда так, чтобы народ прикормить, а те и раты, шелупонь. Сама-то какова, обзывается еще, на себя бы поглядела и шрамами, да выходная, как волчица, которую дядька по той весне в яму споймал, а сырык самолично копьем добил. Правда, попал не сразу, за что и был пород. По бокам идут хорунжие со стягами. Первый самый большой Кагана Тайи, дикий жеребец в пурпуре, с ним копье, на котором столько хвостов конских в узде золотой, сколько ханматов под рукой Кангана, следом должен быть Тигина в малой и не Пурпура Киноварь. Девка говорила тихо, глядя в другую сторону, но происходящее описывала точно, и шоска замер, слушая и глядя. И знаки земель, и ясно окому подвластных, вычертаны. Потом хорь посажного князя, гыров горцак в перевязи. Это она про того коня, который одну ногу поднявшись стоит, да еще поверху будто бы белой лентой перечеркнут. У срыга на гербе тоже конь, только черненький на желтом и с мордой к хвосту повернутой. Сломанная стрела над монетой, уранг на соболе-меху, у кунгаев черные ленты на руках и темные плащи. Все как один издали, только на подтабунарии синий плащ будет. Есть такой, в синем плаще. Сарыгнания мечтает подтабунарием или даже табунарием стать, чтобы его плеча кослось копье Кагана. Ну, а Тигину сам всевидящий золото положил на плечи, закончила девка и, согнувшись, спрятала лицо в мехах. «Плачет? Чего ей плакать-то? Ведь день хороший, пусть и снежный, но светлый да ясный». И люди вон радуются, славят Тигина, который со скланами мир подписал, и бойгу устроить повелел не только для Наир, но и для всякого будь, тяково, желания ловкостью похвастать. Ну до да чего с них, с баб возьмешь? Вон Налька криулька бегает тишком на сырыгову половину, а потом ревмя ревет, как рыжая. Тетенька, а ты Кагана вблизи видела, а Тигина как ты сейчас, так что считай, толком не видела, и не хочу. Вот дура, баба, одним словом, и что значит, как сейчас? Вот же ясноукий науки Ирхис, хоть и не разобрать его лица, зато в остальном очень даже видный, так что он шоско очень даже Тигина видел, и такие глупости болтать, как тетка, ни за что не станет. А Тигин тем временем коня подхлестнул, и, обойдя арбу, унесся вперед. «Смелый! В седле сидит хорошо! Шоска тут же хотел бы так, чтобы ни на кого не оглядываясь, как вздумалось, так и сделал!» Конь одним прыжком вырвался вперед, но, поскользнувшись в грязном месиве, сбился с ноги. Он понес было в бок, но тут же удержался, выпрямился и, привстав на дыбы, рванул размашистым диким галопом. Поберегись! Раздался веселый крик, мелькнул хлыст и обрушился не на конские бока, на людей, так, что не оставалось сомнений, всадник нарочно достать, ударить, ожечь, протянутые в надежде на подаяние руки, и толпа отпрянула, смешав задние ряды, которые, не понимая, что происходит, напирали, требуя свою долю благословения. «Поберегись!» Ирхис заставил коня крутануться на месте, резанул хмельным взглядом и еще громче заорал «Берегитесь, сучьи дети!» «Слава, слава!» — напирало сзади, сталкиваясь с воплями тех, кому довелось испробовать милости Тигина, крики гасли «Я вам воздам!» Всадник, отбросив за спину роскошный плащ из яркой желтой ткани, оглянулся. Завидев приближающихся хорунжих, он подлетел к ним, осадил коня, поднимая в свечу и раскрутил над головой хлыст. Со свистом, взрезав воздух, срамятный ремень щелкнул по лицу Хорунжева, оставив на коже алую полосу, и человек, схватившись за обожженную щеку, выпустил штандарт. Выпустил и тут же попытался поймать, но не успел. «Чего творишь, скотство безрукое? Позоришь штандарт ясноокого кагана, сволочь!» Заорал Тегин, свешиваясь из седла, почти падая, но чудом продолжая держаться. Снова взлетел хлыст, и толпа зашевелилась, разрастаясь воплями и стонами, то отступая, то наваливаясь и грозя проломить цепи стражников. И во всеобщем гвалте стукнулась о землю древко беззвучно, но все же ощутимо точно сама земля вздрогнула, приняв этот удар. Стяг начал заваливаться на бок, коснулось грязи нарядное полотнище, распласталось, ложась под ноги горцующего тигиного коня. Взрезали шелк копыта, подминая и утапливая, забивая насперть иного вышитого жеребца. Черная вода поползла по пурпуру. «Скотина!» Хлыст обрушился на Харунжева, рассекая кожу и отпрянул, чтобы вновь ударить. По лицу, по рукам, по голове, сбивая человека в грязное месиво. «Сволочь, тварь!» Взмыленный конь Тегина храпел, пританцовывая на одном месте, скользя по ткани, втаптывая, раздирая ее железными попковами. В выл пытаясь уползти хорунжий, притихла толпа, глядя, как человек превращается в груду мяса, а штандарт в тряпку. «Убираемся! Арин, идешь последним, смотришь, чтоб никто не потерялся!» Бельт, не дожидаясь развития событий, нырнул в замершую человечью массу, пинками расчищая дорогу. Следом придерживая пол и шубы, спешил Хебу приговаривая «Дурная кровь, вредная кровь, опасная, порченная! Отец его рано взошел на престол, потому как отец его был дурной крови, и сам он, и сын его, проклятый всевидящим!» «Прокляты и вправду прокляты, если знамя и в грязь под копыта!» «Слава! Слава!» — неслось сзади с новым усердием. «Ага, слава слепцам, что свидетельствуют, как зрячие!» Тигин ведь нарочно это сделал. Бельт достаточно видел, чтобы понять, ничего там случайного не было. И шпуры ранили конские бока, посылая вперед, а терзала губы, не позволяя сорваться в бег, заставляя крутиться на месте, топтать стандарт А Харунджи умрет не потому, что выпустил треклятая древко, но потому, что вообще всевидящий попустил взять его в руки и из-за Тигина. Теперь Бельту чудилось, что и толпа, замершая в ужасе и возмущении в тысячах свидетелей случайности, была сообщницей безумца. Неужели то, что говорил о яснаукам Ирхиз его дед хэбу Умбан, не просто злоба и ненависть застрелых обид, ведь и вправду достаточно только правильно посмотреть? «Не спешите так!» Стрик толкнул клюкой в спину, заставив повернуться. «Не нужно привлекать внимание!» они и так привлекли. Раскрасневшаяся и растрепанная майне в ярко-алом плаще слишком хороша, чтобы остаться незамеченной. Рин, напротив, слишком уродлив. Стрик, старый, вызывающий, беден. Сам бельт отмечен шрамом. «Хороша!» Непримечательная компания. Впрочем, из толпы почти выбрались. Скорее бы вернуться к берегу, туда, где стоит карета и шатер, где ласка и где безмолвный гайда, кучер мельши выхаживает щеткой лошадей и радуется той жизни, которую имеет. Лучше уж ждать неизвестно чего, чем видеть, как убивают символы. Так говорит Хэбу. «С тобой все в порядке?» Ласка вылетела навстречу и, поскользнувшись на льду, проехала несколько шагов. Она едва не упала, но замерла, смешно выпить его и, и растопырив руки в стороны. «Проклятие! Там просто началось, и я испугалась, что...» «Что снова придется искать покровителя?» Мурлыкнула Майне, осторожно обходя ледянку по краю. Ласка, вернув равновесие, даже не глянула в ее сторону. «Бельт, помнишь, мы говорили о разнице между шлюхами?» – спросила она вполне спокойно. «Так вот, никакой принципиальной разницы нет, только цена». «Идем». Бельт крепко взял ее под руку и потянул прочь от шатра. Победно усмехнувшись, Майне откинула полок и вошла внутрь. А Бельт увел подругу аж к чахлым сосенкам, зеленые лапины которых гнулись под тяжестью снега. Она первая начала. Ласка снова поскользнулась, повисла на руке, ткнувшись лбом в плечо. К тому же и не поняла ни хрена, дура малолетняя. «Вы совсем прощать не умеете», — произнес Бельд, «даже если от этого жизнь зависит». Берег уходил вниз, скатываясь на светлую полосу льда. Черными яменами на ней виднелись полыни, кое-где затянутые тонкой ледяной коркой, припорошенные снегом и опасные неприметностью. Не умеешь? Злишься? Не на тебя, а на кого? Она не собиралась отступать, и, наверное, это хорошо, потому что, если просто говорить, то все снова возвращается в утрешнюю колею, спокойную и предопределенную ожиданием, В ней нет места ни толпе, ни суматохе, ни убитому стандарту Но, как ни крути, совсем отрешиться от этого не выйдет. Наирского коня знают не только в Наирате. И если тот, который в желто-золотом плаще и черном железе, уже сейчас топчет символы, то что он с Каганатом сделает? Хэбу твердит про перемены, и, пожалуй, он прав. «Надо менять, и уже давно. Надо что-то делать, чтобы такого больше не случалось». «Бельт», – ласкость стянув зубами рукавицы, коснула щеки, – «отомри». «Что? Ты в детстве играл в такую игру? Когда замираешь и не шевелишься, пока ледяной наён не отвернется. Замри, замри, по бокам не смотри. Руки теплые, а глядит с тревогой». И снова легче дышать становится. Всевидящего ради хотя бы один день, чтобы просто жить, чтобы хорошее время растянулось подольше. «Нет, не играл. А к Найрум не играют у Найонов», — сорвалась с языка присказка. И уже не ясно, что в ней больше — детского лукавства или взрослого страха. «А в догонялки?» «В догонялки, пожалуй, можно. Пойдем». Гайда, неповоротливый, вывернутый мехом наружу шубе, отдал румянца без возражений и даже понимающих мыкнул, узнав, что коню седла не нужно. — Нет, Бельд, ты это не серьезно! Ласка вязла в сугробах, она проваливалась, когда по щиколотке, когда по колени, набирая снега в сапоги, выскакивала на тропу и, вытесненная конем, снова спрыгивала на обочину. — Бельд, ты же не собираешься участвовать? Собираюсь, ты слишком благоразумный, а участвовать в бойге это. Румянец, покосившись на рыжую, презрительно фыркнул. Уж ему-то мысль определенно пришлась по вкусу. Застоялся, значит, благоразумный. Ага, ласка снова выбралась на тропу и, уцепившись за гриву, верила: Стой! Помоги! Ты вообще без седла когда-нибудь ездил? Тихо, хороший! Побегать хочешь? Побегаешь. Ну и кому это было сказано? А с другой стороны, какая разница? Как тебе сказать, усмехнулся Бельт. Всего-то лет 15 в бой на лошадях ходил. По мелочи кое-чем в этом деле смыслю. Не выдержав и рассмеявшись уже в полный голос, Бельт подсадил ласку. То ловко вскочила на широкую конскую спину, усилась и, глядя сверху вниз, наставительно заметила. И вообще, это опасно, себя угробишь или коня. Зато знаешь, какой вкус у ветра, который бьет в лицо на полном скаку, не передать. Сколько времени прошло, а я помню. Бывал и значит. Поджала губы ласка, разбирая гриву на прядки. Косичку заплести собралась на удачу. Или просто ссор выбирает. Тогда тем более знаешь, насколько это опасно. С другой стороны долины заухали думбеки, возвещая о начале первого заезда. Донеслись и крики, заставившие румянца попятиться. «Спокойно!» Бельт, схватив за недоуздок, потянул коня по тропе. «Раньше ты, кажется, про опасности не думала. Раньше мне было плевать на тебя. А теперь? А теперь?» «Ну, сказали же, если что, придется искать нового покровителя». Небрежно заметила она и, высунув язык, попыталась поймать снежинку. Словам Бельт не поверил, да и румянец, кажется, тоже. Мотнул головой и тихо, совсем по-человечьи хмыкнул. А косичку все же заплела, четверную, с петелькой волос на конце, чтобы уж точно удача на конской спине удержалась». На вершине холма гулял ветер. Он весело ерошил волосы на затылке, сыпал влажноватым снегом в лица и морды, путался в гривах и летел вниз в долину, точно норовя обогнать тех, кому вздумалось испытать ловкость. Таковых собралось предостаточно, и среди этой разношерстной толпы нашлось место для бельта. «Туда! Туда!» Замахал ручонками толстый распорядитель, суетясь, пугая лошадей и сам же отник шарахаясь. Смазанное жиром лицо его блестело, заплетенные в косицы усы обледенели, а снег налип на подоле шубы. «Туда иди! Сейчас! Высокочтимый куна, извольте обождать! Не след байгерес!» «Вон пшел!» Рябой Найр с расплющенным носом безлобно шлепнул распорядителя плетью. «Не тебе указывать, когда мне идти!» Воспользовавшись приступкой, он вскочил на коня и смерил бельто взглядом, в котором, однако, не было ни презрения, ни насмешки, скорее уж вежливый интерес. Впрочем, в скором времени исчез и он, сменившись равнодушием. Прильнув к гриве, куна потрепал скакуна по шее. «Садись, садись!» – замахал распорядитель, подпинывая к бельту приступку. «Не заставляй благороднейшего!» Рядом с кряхтением взбирался на лохматого жеребчика толстяк в синем тигеляе, Под другую руку презрительно взирал на окружающих мальчишка лет 12 на ходбане мышастой масти. Чуть дальше с краю, явно стесняясь собственной смелости, Сидел, вцепившись в гриву обеими руками, бородач. Кобылка под ним явно укрючная, но крепенькая, живенькая. Пляшет, косит глазом на наирского кижибера полукровку, а тот, красуясь, шею гнет. Был тут и древний дед на столь же древнем мире с обвислыми губами и крупными, растрескавшимися копытами, и паракунгаев Пусть бездоспешных, но узнаваемых по манере держаться и черным нарукавным лентам. А лошади как пить дать свои, и не не клейменные, но и понятно, какой наён позволит калечить собственность. А вон и купец на вызняцком рысаке, костлявым горбоносом, стоящим, верно, не меньше куновского жеребца, только в отличие от наир. Купец на конской спине гляделся этаким мешком соломы. Проклятие. А ведь без седла бельты вправду давненько не ездил. И вообще, затея дурная, детская, больше для Арина подходящая. Но запах тот самый, от которого потом долго дышится всей грудью. «Права, Ласка, мало в этой жизни хорошего!» «Уважаемые, по первому удару путь открыт!» Распорядитель продемонстрировал бронзовый диск и привязанный к нему молоточек. «Победа за красными вешками у крепостных стен!» Он махнул, указывая не то на ветхоальт, не то на выдавленную в снегу полосу. Этот заезд был последним из четырех и дорогу изрядно расчистили. По ней-то все и пойдут, а значит, у подножья быть месиво». «Мы поняли», – оборвал Куна и, сняв Кимзал, бросил его подбежавшему служке. За Кимзалом последовали ножны с коротким мечом и шапка, под которой обнаружился платок. «Не затягивай!» Пригладив пальцем усики, он обернулся, смирил мальчишку насмешливым взглядом и крикнул «Эй, сарыкнане, не отстанешь, конь-то хорош, к нему б еще и всадника такого же!» Кунгая заржали, а мальчишка на ходбане, мазнув рукой по раскрасневшемуся носу, бросил в ответ что-то тихое, снова смех. Рука распорядителя обхватила рукоять молоточка. Ветер в спину толкнул, подсказывая, что вот сейчас... Дзен! Медью хлестануло по ушам, плетью по бокам, поднимая в галоп. Руки впереди в гриву. И вниз с холма, обгоняя треклятый ветер, румянец истошно визжит, забирая левее, пропуская наирского кишбера, и белая рубаха куны сливается со снежными перинами гораха. «Яр-яра!» — несется над долиной, подгоняя еще и еще... Румянец, взяв разгон, скользит по склону, торопливо перебирая ногами, приседая на круп, почти заваливаясь, но каким-то чудом не падая. Именно чудом. Крутые конские бока. И валится в снег купец, падает, потеряв всадника, вызняк, катится по склону верещит, ломая ногу в каменном разбитке. «Яр-ра!» — хлещет плетью по бокам куна — И широкогрудый Кижбер набирает ходу, проламываясь сквозь сугробы, оставляя после себя широкую тропу стоптанного снега, в сторону пошел к реке, и, бельт решившись, повернул румянца туда же. Яр-ра! Вижит от восторга мальчишка, прилипший к конской шее, и застревает ходбан. Вертится вокруг себя, то приподымаясь в свечу, то скидывая задом, стряхивая налипший на бабки снег. А ровно пошли по проложенной прошлой ходкой дороге. Нос в нос держится, вот так они и в атаку. — Давай, мать твою! — Бельт орёт и давится холодным ветром, но румянцу хватает. Прыжок и еще по следу куны по пологому склону, что скатывается прямо на серый речной лед. И полыньи смотрят черными глазами. Куна уже почти на берегу, обернулся, взмахнул рукой и только рубашка на ветру хлопнула. «Дорогий!» — мимо почти нога к ноге пронесся бородач. Гнутом замахнулся, норовя огреть румянца, да кобыла как раз провалилась в ямину, и всадник полетел в снег. «Ярра!» – донеслось сзади. Мальчишка, наконец, справился с мышастым и направил того к реке. Проклятия этого сопляка только не хватало. Румянец вылетел на лед, поехал, но удержался на ногах, только заржал возмущенно. Куна далеко ушел. Кунгаи по берегу, но тот широкой дугой отмель, вымершую, огибает, и если постараться, то можно успеть прежде них. Бельт хлестанув коня во всю глотку заорал такое ротное яр-яр-яр. Грохочут подковый олет, и он трещит, гнется, разлетаясь мелкими брызгами и грозя расколоться вовсе. Полынья то справа, то слева, а сзади, догоняя, снова кричатый хруст и грохот. Поскользнулся, хатбан грохнулся всей тушей, мальчишку подминая. В попытке подняться, перекатился на спину, и уже не радостная, ярра, а иной страшный крик выплескивается на ветер. Мучается человек, мучается конь. Куна рядом, совсем близко, его кишбер хорош, но тяжел на разгон, на льду румянец его обойдет, почти уже обошел, почти. Эта полынья успела зарасти курицей льда, а снежный пух сделал ее неразличимой и опасной. Она возвестила о существовании радостным треском, И оступившийся румянец рухнул, вытряхивая всадника, а сам провалился в воду по грудь, прыгнул, пытаясь выбраться, и снова увяз. Лед вокруг жеребца ломался, а черная пленка воды качала белое крошево. Благо, у берега неглубоко выбрались, вымокли да вымерзли только, а треклятый Наиру шел далеко вперед, и кунгай... И даже дед на вороном не которого он бодро подклёстывал срезанной лозой. Поиграли в догонялки. На берегу бельт кое-как стряхнул снег, ощупал, как смог, шею и ноющее плечо. Приложила алёт крепко, хорошо хоть не сломал ничего. И румянец цел, только перепугался. Ничего бывает. Мимо, хромая разом на обе передние ноги, прошел мышастый ходбан без всадника. Так оно тоже бывает. Байга, разве ж угадаешь наперед. А им с румянцем еще повезло. Крепко ласка удачу привязала. Да, видать, не совсем ту, которая для победы нужна. Всевидящего ради от вас-то, от вас подобной беспечности я не ожидал. Хебу закатил глаза к небу и, пропоров клюкой сугроб, заговорил чуть тише. «Вы же понимаете, чем это могло обернуться?» Бельт понимал полыньей, ледяной водой, которая на ветру в момент вымерзла, покрыв ноги румянца белой коркой, кровью на снегу, криком раздавленного мальчишки, что уже не жилец, хоть и суетятся вокруг него слуги. Не поможет сарыгунани ни лекарь, ни кам, ни Харусова молитва, разве что сам всевидящий чудо не спошлет. А могло обернуться и случайной встречей, и погоней, в которой уже нету игры, но лишь попытка в очередной раз уйти и выжить. Много чем могло, да только ведь не обернулась. На то она и байга, чтобы радовать всевидящего делами человеков, а самих человец благословением и покровительством божественным. Тише хороший мой, Ласка забрала повод и, приподнявшись до цыпочки, зашептала что-то на ухо коню, успокаивая, тот опустив голову, слушал внимательно, понимал. Помимо всего прочего. — проскрежетал Хэбу. — Вы заставляете себя ждать, а эти люди ждать не любят. Быстро переоденьтесь в сухое, дабы никого не оскорблять своим видом, и сразу сюда. — Иди, — повторила ласка, поглаживая румянца, — я сама справлюсь. — Справится, — вычистит гриву до хвост, пальцами поснимает с ног ледяную крошку к шкуре примерзшую. Румянец будет стоять спокойно, вслушиваясь в гортанный наирский шепот, а изредка станет наклоняться, хватать ласкины пальцы мягкими губами, дышать отогревая. «Надо будет хлеба принести с солью и для ласки чего-нибудь, просто чтобы вернуться не с пустыми руками, хотя эти двое и с пустыми примут, и рады будут». Только это все потом, ближе к ночи, а пока подрагивающий Бельт только и успел, что сбросить отяжелевшую от воды куртку, сменить одежду и завернуться в длинный шерстяной плащ. Впереди явно предстоял важный разговор с кем-то, кого Бельт не знал, но заранее не взлюбил, понимая, что разговор этот многое изменит и многого потребует за эти перемены. Достаточно было взглянуть, как нервно переминается на снегу Хебу умпан некогда весьма могущественный человек в Найрате. Провожатый в невзрачном сером плаще ловко пробирался между деревьев. За ним, стараясь не отставать ни на шаг, прихрамывал Хебу. Бельд шел, ощущая, как по мере приближения к Ветхаальд наливается привычной тяжестью шрам – Все дальше и дальше от главного лагеря в вглубь молодого Ольса. Неприятно тёр ногу разбухший от воды сапог, болели колени, а зубы нет-нет, ды да постукивали от холода. Сейчас бы к огню доварива горячего глотнуть, согреться и изнутри, и снаружи. Наконец проводник молча указал на заросли жимолости, на которой еще виднелись вымершие ягоды за кустами ждали двое. «Приветствую, уважаемый!» Бельд удивился поспешности, с которой Хебу поздоровался с пожилым мужчиной в соболе и шубе и благодарю за честь. «Люблю зиму!» Хозяин шубы мял в горсти рассыпчатый снег. Ерджин терпеть не может, а я люблю. Холодновато, конечно, но... Я был бы рад принять вас в своем шатре!» «Не говори ерунды, изгнанник!» – проворчал второй мужчина, смутно знакомый. «Вроде бы где-то уже Бельт видел это сухое костистое лицо и эти четки, мелькающие между ловких пальцев. Точно! Пассажный Ольфий Урлакшат! Года четыре назад при очередной межевой войне с Хурдским ханматом Он лично собирал отряды при кабате и также, сидя на огромном жеребце, поигрывал четками, разве что тогда рук его были закованы в латные перчатки, что, впрочем, вовсе не мешало перекатывать бусины. «Не говори ерунды, умпан!» – повторил посажный и без паузы спросил – «Значит, это и есть Бельт, сын Номеля, славный камчар легкой вахтаги Лаянг Кнайона. Бельт не дернулся только потому, что давно ожидал чего-то подобного. Им все равно неприятно. «Вам виднее, ясно-окий!» Хебу отошел чуть в сторону, задел ветку и вызвав тем маленький снегопад. «Отвечай, воин!» Теперь посажный в упор смотрел на бывшего десятника, как и мужчина в шубе. Да, это я. Молодец, так и продолжай. Ты служил вместе с неким Арином, да, и помог ему сбежать. Да, поэтому он слушает тебя как отца. Не знаю, он был хорошим вахтангаром, я был сносным командиром, я приказывал, он выполнял. Я говорил не творить глупостей, он делал их меньше, чем обычно, а потом я ему очень помог. Ты так честен из страха, я так честен из уважения к ясноокому посажному. Стрик в шубе кашлянул, а Хэбу буквально поперхнулся с мешком. «Я же говорил, уважаемый, что он весьма проницателен», – произнес Умпана, отдышавшись. «Раз так, то нечего вязать лишние узоры». Урлак щелчком сбил с ветки красную ягоду. «Раз ты такой умный, Бельт, значит, уже понял, что уважаемые Наир имеют к тебе дело. И суть его не в том, чтобы повесить тебя за дезертирство или послать на кол за разбой». «Разумеется, это только в том случае, если ты и дальше проявишь весь свой ум и желание хорошо послужить. Тогда ты получишь многое из того, о чем может только мечтать беглый преступник». «Или даже больше», – мягко произнес мужчина в шубе. «Этот, в отличие от Урлака, не воин, во всяком случае не похож на такового». Ирджина упоминал. Кам? Разглядеть бы получше, раз уж все равно влип. Да он стоит в тени, только и можно понять, что не молод, худощавый точно изнаир. Или даже больше, согласился Урлак. Это тебе говорит уже не изгнанник рода Умпан. Это говорю я, пассажный. При этих словах Хебу так сильно впился в оголовье трости, что оно с треском лопнуло. «Все просто». Урлак не обратил на шум никакого внимания. «Ты слушаешь нас, а твой друг Арин слушает тебя. Ты удерживаешь его от глупостей и приучаешь быть послушным. Не мордобоем, не страхом, не пытками. Если тебе проще, сделай из него исполнительного вахтангара с головой на плечах. «Достаточно ясный и пустой для выполнения любых приказов. Любых, даже если поначалу таковые покажутся странными. Засуньте его на неделю в Зиндан к заплечникам, быстрее выйдет», — сказал Бельд. «Обычно таким советчикам я сразу отрезаю нос, но для тебя сделаю исключение и скажу». «Не лезь со своими идиотскими советами, а слушай чужие, то бишь наши. Понял?» «Понял, Ясноокий?» Шрам скрутило неимоверной болью так, что Бельту пришлось согнуться чуть ли не пополам. «Молодец!» «И что прикажете делать, Ясноокий?» «Почти то же, что и до сих пор. Смотри за Арином, да держи его подальше от любых глупостей». И охраняй ценой собственной шкуры. А если понадобится, то и не ее одной. Язык спрячь за зубами. Мордой особо не отсвечивай, хотя теперь можешь не переживать. За прежние шалости тебя не вздернут. Во всяком случае, пока я не прикажу. До особых распоряжений слушай старика, умпан. Бельт кивнул, а посажный отстегнул от пояса кошель. «А это тебе! На хорошее начало честной жизни!» На вес, даже если в кошеле были серебряные кобылки, а не золотые кони, на ладони Бельта лежало целое состояние. О том, что посажный таскает с собой столько меди, не могло быть и речи. Похоже, после всех кнотов пришла пара горсти хлеба с солью. Совсем как при объездке коня. Да как бы объездив на бойгу не погнали, на занесенный снегом склон, где любой неловкий шаг сломанной ногой обернуться может. А то и шеей, и добро, если только своей. Недаром посажный урлак про чужие шкуры упоминал. Только дергаться поздно. Бельт, сжав кошель в кулаке, сказал. «Благодарю, ясноокий». «Иди, камчар. Хотя нет, стой. Расскажи, как оно было на самом деле там, за семушницами?» Снова дернул шрам, притянул ладонь, будто поглаживание могло унять боль. Поначалу, как обычно, все было. Моя десятка шуровала по крыланьим тылам, вышли сперва на колонну каких-то погорельцев, обогнули ее и буквально нос к носу столкнулись со скланами. Штук 8, 10 повозка. Все с оружием, но на обычных солдат вроде и не похожи. Везли они что-то или даже кого-то. Не знаю, не разглядел, а место такое, как есть, неудачное. Толком не разгонишься, везде кусты. Мы-то быстрее спохватились, чем крылатые. Сперва постреляли, потом у нас наскок рубить начали. Здесь я кнутом и схлопотал, на чисто выбило кремался только когда ребята меня до какой-то деревни доперли, а там сидит наён с серебряной камчой. Я к нему с докладом, как было все, а он мне в лоб, что тварь я предательская, и не исполняю приказа о перемирии. А значит, против Кагана Ясноокова, который со скланами мир подписывает, замышляю, тут все и завертелось ясноукий. Аж задохся, пока говорил. А взгляд у посажного один в один, как у Лаянг Найона. Тот тоже уважал, когда докладывают громко и без лишних словесных петель. «Говоришь, не военный отряд склан был? По одежде не воины, это точно. Не было на них ихних цветных курток, но дрались знатно. Если бы не наш первый залп и какой-никакой заход, тяжело бы пришлось. А что в повозке было? Не знаю». Когда началось, она вообще пропала, да мне и не до того было, думал, шею напополам порвала. Ясно, камчар, ступай. Еще раз поклонившись, Бельд вышел из-за кутка, зачерпнул горсть снега и обтер лицо. Его колотило и было не понять, от холода это от жара или от чего-то еще. Зато теперь ласки можно будет сделать достойный подарок. С треском и шумом поднялся из кустов вспугнутый ревом рогов глухарь. Малая бойга завершилась. Шоска, нехотя слез с кареты. Нет, его не гоняли, но после случившегося на льду нужно было поспешать к дядькиной палатке – Всевидящий попустит и обойдется, а нет, так лучше неподалеку сидеть, не сердить дядьку. Эх, сырык на нее, что ж ты, коня-то неподконовано? Лед погнал. Рога ревели и надрывались глашатой. Ветер докоман людской перекрикивая. Последний заезд сам тигин пойдет. Так может, все-таки остаться? Шоска еще не знал, что ближе к утру сарык на ней умрет, а сам Шоска будет плакать, жалея и вредного, но не такого уж и злого Наир, которому конь все нутро отдавил, и коня охромевшего точно зарежут. А заодно станет Шоска жалеть и тихую тайлу на йоге, рыдать ей теперь по сыну, и думать, что Ниса этой смерти обрадуется, теперь-то ее кагаю-кагаем на ней зваться доплеть, среброхвостую наследовать, сбудутся предсказания. А спустя семь лет, вырастив из своего первого же жеребенка отменного коня, Шоска не пустит его на бойгу. Жалко ему станет стройных ног красавца Сарге, не стоит их байга. Но это будет Позже, а пока Шоско, закусив губу от обиды на эткую несправедливость жизни, решительно спрыгнул с кареты и поспешил туда, где плотным кольцом окружали замирный дом шатры. Взбежав на пригорок, чуть не столкнулся по пути с дядькой, ошрамленным на полморды, но ловко отпетлял в сторону. Это на случай, ежели дядька пинка дать захочет, но дядька почему-то не захотел». Пропустив шустрого мальчишку, Бельт глянул с холма вниз и вдруг ясно увидел то самое место, где несколько часов назад бесновался над знаменем Тигин. Теперь там не души, пусто, только взрыхлённая копытами грязь со снегом, сдобренная чем-то темным. Вот он, след ясноокого Тигина Ирхиза, вот он, знак его жизни». «Тогда есть ли в ней смысл...»